Глава шестнадцатая. Признание. Кресло, где сидела госпожа Дарвиль, находилось справа от камина. Рудольф стоял, легко опираясь на мраморную полку, локтем. Благородный и прекрасный облик принца поразил Клеманс как никогда. Голос его показался невыразимо нежным и звучным. Чувствуя, что Маркизе трудно начать разговор, Рудольф сказал... Сударыня, вы стали жертвой подлого предательства. Низость графини Сары МакГрегор едва не погубила вас. — Неужели это правда, монсеньор? — воскликнула Клеманс. — Значит, мои предчувствия не обманули меня. — Но как ваше высочество узнали? — Вчера, совершенно случайно, на балу у графини. Я услышал об этом подлом заговоре. Я сидел в дальнем уголке зимнего сада. Графиня Сара и ее брат не знали, что меня отделяет от них только зеленые шпалеры, и, не стесняясь, говорили о своих замыслах и о ловушке, которую вам расставили. Я хотел предупредить вас о грозящей вам опасности, а потому поспешил на бал госпоже Денерваль, надеясь увидеть вас там». Но вы там не появились. Написать вам утром я не решился. Письмо могло попасть в руки маркиза и пробудить его подозрения. Я предпочел подождать вас на улице Тампль, чтобы предупредить о предательстве Сары. Надеюсь, вы простите меня, что я так долго говорю о столь неприятном для вас деле. Если бы не ваше доброе письмо, я бы в жизни об этом не заговорил. Чуть помолчав, госпожа Дарвиль сказала Рудольф. — У меня только один способ выразить вам мою благодарность, монсеньор. Это сделать признание, которого не сделало бы никому. Это признание не оправдает меня в ваших глазах, но, может быть, смягчит мою вину перед вами. — Честно говоря, — с улыбкой сказал Рудольф. Мое положение весьма затруднительно. Поражённая его почти легкомысленным тоном, Клеманс взглянула на Рудольфа с изумлением. «Я не понимаю вас, монсеньор. Благодаря простому стечению обстоятельств, о которых вы, сударыня, несомненно догадываетесь, я был вынужден сыграть роль, скажем, доброго дядюшки в этой истории. Но поскольку вы не попались в подлую ловушку, расставленную вам графиней Сарой? — Об этом вряд ли стоит говорить. Однако, — добавил Рудольф серьезно и сочувственно, — не забывайте, что ваш муж для меня почти как брат. Мой отец многим обязан его отцу, поэтому я от всей души поздравляю вас за то, что вы смогли вернуть вашему мужу уверенность и покой. «Ах, монсеньор, именно потому, что вы удостаиваете господина Дарвиля своей дружбы, я обязана открыть вам всю правду. И об этом моем выборе, который казался вам таким постыдным, и в действительности таким оказался, и о моем поведении оскорбительном для моего мужа, которого ваше высочество называет почти братом. Сударыне, я всегда буду счастлив и горд, Малейшим доказательством вашего доверия. Однако позвольте сказать вам о вашем выборе, что я знаю, вы поддались чувству жалости и настойчивым уговорам графини Сары Макгрегор, у которой были свои побуждения вас погубить. Я также знаю, что вы долго колебались, прежде чем решиться на поступок, о котором так сожалеете до сих пор. Клеманс была поражена. — Вас это удивляет? — продолжал принц с улыбкой. — Я открою вам когда-нибудь свою тайну, чтобы вы не считали меня волшебником. Но скажите, вы уверены, что ваш муж окончательно успокоился? — Да, монсеньор, — сказала Клеманс, смущенно опуская глаза. — Признаюсь, мне так стыдно, когда он просит прощения за то, что подозревал меня. — и восторгается моим скромным умолчанием о благотворительных делах. Он счастлив в своем неведении. Не упрекайте его за это, наоборот, поддерживайте, сколько можно, этот невинный обман. Если бы я мог так легко говорить об этом приключении, если бы речь шла не о вас, я бы сказал, что вы самая очаровательная женщина, которая вынуждена что-то скрывать от своего мужа. Невозможно представить, какие щедрые ласки расточает нечистая совесть, какие восхитительные цветы расцветают на почве измены. «В молодости», — добавил Рудольф с улыбкой, — «я обычно испытывал смутные опасения, когда мне выказывали особенно нежную привязанность. И поскольку я со своей стороны всегда чувствовал особую уверенность в себе», когда бывал небезупречным, то, встречая ту же коварную ласковость, какую старался проявить сам, был убежден, что за этим согласием таится взаимная измена. Госпожа Дарвиль все больше удивлялась, слушая, как насмешливо говорит Рудольф о ее приключении, которое могло окончиться для нее ужасными последствиями. Но вскоре она поняла, что своим легкомысленным тоном принц благородно пытается уменьшить значение оказанной им услуги и сказала, глубоко тронутая его скромностью. — Я понимаю, ваше великодушие, монсеньор. Вам дозволено сейчас шутить и не вспоминать об опасности, от которой вы меня избавили, но то, что я вам обязана сказать, настолько важно и настолько грустно и настолько связано с сегодняшними событиями, что ваш совет мне необходим. И я умоляю вспомнить, что вы спасли мне честь и жизнь. Да, жизнь. Мой муж был при оружии. Он мне в этом признался в приступе раскаяния. Он хотел меня убить. «Боже мой!» — вскричал пораженный Рудольф. «И он был прав», — горько ответила госпожа Дарвиль. «Заверяю вас, сударыня». Уже серьезно продолжал Рудольф. Мне вовсе не безразлична ваша судьба. Если я сейчас подшучивал, то только потому, что хотел рассеять ваши печальные воспоминания об этом утреннем происшествии, которое должно было вас так взволновать. А теперь, сударыня, я слушаю вас с величайшим вниманием, так как вы сказали, что мои советы могут быть вам весьма полезными. Даже очень полезными, монсеньор. Но прежде чем их спросить их у вас, позвольте рассказать в двух словах о не столь далеком прошлом, о котором вы не знаете, о моей жизни до брака с господином Дарвилем. Рудольф поклонился, и Клеманс продолжала. В шестнадцать лет я потеряла мать, говорила она невольно уронив слезу. Нет сил сказать, как я ее любила. Представьте, монсеньор воплощенную доброту. В своей нежности и заботах обо мне она находила глубокое утешение за свои земные печали. Она мало кого любила, здоровьем была слаба, и, естественно, на склоне лет самым большим удовольствием для нее стало мое воспитание. Она обладала основательными и разнообразными знаниями и могла лучше всех исполнить выбранную ею роль. «Судите сами, монсеньор», Как были мы поражены, она и я, когда мое образование уже завершилось, отец под предлогом того, что мать нездорова, объявил нам, что некая молодая вдова из хорошей семьи, чьи печали его очень тронули, готова завершить то, что начала моя мать. Та сначала воспротивилась желанием моего отца. Я тоже умоляла его не ставить между мной и матерью чужую женщину. Но он был непреклонен. Несмотря на наши слезы, госпожа Ролан, вдова полковника, погибшего где-то в Индии, поселилась у нас и получила должность моей учительницы. — Как? Та самая госпожа Ролан, на которой ваш отец женился почти сразу же после вашей свадьбы? — воскликнул Родольф. Да, монсеньор. — Наверное, она была очень хороша. Да нет, так себе. Тогда может быть очень умна притворство и хитрость и ничего больше. Ей было лет двадцать пять, очень светлая блондинка с почти белыми ресницами и большими круглыми голубыми глазами, личико скромное и слащавая, а характер подленький до жестокости, угодливый до самой последней низости, а воспитание... «Знания? Никаких!» «До сих пор не могу понять, монсеньор, как мой отец, всегда столь рабски подчинявшийся условностям, не подумал, что неподготовленность этой женщины самым скандальным образом выдает истинную причину ее присутствия у нас?» «Моя мать заметила ему, что госпожа Рулан невежда». Отец ответил недопускающим возражений тоном, что невежда она или нет, но эта молодая и интересная вдова останется в нашем доме моей воспитательницей. Я узнала обо всем этом много позже. После этого разговора моя мать поняла все и погрузилась в глубокое горе, сожалея, как я думаю, не столько о неверности моего отца, сколько о тех пагубных последствиях, которые могла причинить эта связь если бы слухи о ней дошли до меня. Но, послушайте, сударыня, даже если ваш отец так безумно увлекся этой женщиной, совершенно непонятно, зачем он ввел ее в ваш дом. Это было неразумно. Ваше недоумение удвоится, монсеньор. Если вы узнаете, что отец мой был самым щепетильным человеком из всех, кого я знала, человеком, считавшимся со всеми условностями, и если он пренебрег ими... Нужны были необычайная воля и настойчивость госпожи Рулан, которая прикрывалась безумной любовью к нему. Но сколько же лет было вашему отцу? Около шестидесяти, монсеньор. И он верил в любовь этой женщины? Мой отец был одним из самых модных светских людей своего времени, и госпожа Рулан, следуя своему инстинкту или хитрым советом Хитрым советам? А кто мог их давать? Я сейчас скажу вам, монсеньор. Понимая, что мужчина, избалованный победами, на пороге старости весьма восприимчив к похвалам его внешности, напоминающим ему о расцвете его лет, эта женщина, поверите ли вы мне, монсеньор, все время льстила ему, восхищаясь его лицом и фигурой, его неповторимой элегантностью, его неотразимым очарованием, а ему было за пятьдесят. Все восхищались ее редкостным умом, и он попался на эту простейшую приманку. В этом была и есть, я не сомневаюсь, основа влияния этой женщины на моего отца. Несмотря на мои горестные заботы, монсеньор, я не могу без улыбки вспоминать, как госпожа Роланд еще до моего замужества, говорила и повторяла, что истинная зрелость — самый прекрасный возраст. И эта истинная зрелость, по ее словам, наступает только на пятьдесят пятом году жизни. — А сколько же лет вашему отцу? — Именно столько, монсеньор. Только в этом возрасте, говорила госпожа Рулан, разум и опыт достигают высшего развития. Только тогда человек высокого положения получает в свете достойное признание, только тогда его черты, его прекрасные манеры достигают совершенства, и лицо его в этих годах приобретает божественное выражение, чудную редкую смесь снисходительной безмятежности и доброй серьезности. И, наконец, легкий оттенок меланхолии, который всегда сопутствует опыту прежних разочарований, дополняет неотразимое очарование истинной зрелости, очарование, которое спешило заметить госпожа Рулан, понятно только женщинам с добрым умом и сердцем, которые лишь пожимают плечами, слыша взрыв хохота сорокалетних ветреников, на которых нельзя ни в чем положиться и чьи еще незрелые черты пока не имеют величавого выражения, свидетельствующего о глубоком знании жизни. Рудольф невольно улыбнулся, слушая, с какой иронией маркиза Дарвиль рисует портрет своей мачехи. «Есть одна вещь, которую я никогда не прощаю смешным и нелепым людям», — сказал он маркизе. «Что же это, монсеньор?» их злобность. Она мешает нам весело посмеяться над ними. — А может быть, в этом и есть их расчет? — сказала Клеманс. — Я готов в это поверить, а жаль, потому что если бы, к примеру, я не знал, что эта госпожа Рулан непременно причинила вам столько горя, я бы от души похохотала над ее изобретением истинной зрелости — которую она противопоставляет бездумной молодости сорокалетних сорванцов, как утверждает эта женщина, едва вышедших из возраста пожей, как говаривали наши предки. Отец мой, по-моему, до сих пор счастливо тешится иллюзиями, которые внушила ему моя мачеха а сама она, несомненно, страдает, расплачиваясь за свою ложь. Ваш отец поверил в ее страстную любовь, поймал ее на слове, и теперь она пленница его любви и одиночества. Позвольте сказать вам, жизнь вашей мачехи столь же невыносима, сколь велико счастье вашего отца. Представьте себе радость шестидесятилетнего мужчины, привыкшего к успехам в свете и уверовавшего, что его еще может страстно любить молодая женщина. Естественно, у него возникло желание отгородиться вместе с нею от всего мира. «Пусть отец будет счастлив, монсеньор. Я бы не стала жаловаться на госпожу Ролан, если бы не ее отвратительное отношение к моей матери. И еще» если бы не ее слишком рьяное старание поскорее выдать меня замуж. — За это я ее особенно презираю и ненавижу, — сказала госпожа Дарвиль. Родольф посмотрел на нее с удивлением. — Господин Дарвиль, ваш друг, монсеньор, — продолжала Клеман с твердым голосом, — я осознаю всю важность моих слов. Вы скоро поймете, насколько они справедливы. Однако вернемся к госпоже Рулан, назначенной мне в гувернантке, несмотря на ее очевидную безграмотность и неспособность. Из-за нее у моей матери произошло мучительное объяснение с моим отцом. Мама объявила ему, что положение этой женщины в доме нетерпимо, и что она не выйдет к столу, если госпожа Рулан немедленно не уйдет от нее. Моя мать была воплощением мягкости и доброты, но в то же время была несгибаема. Дело шло о ее собственном достоинстве. Мой отец остался непоколебим, а она сдержала свое слово. С этого дня мы жили с ней совершенно отдельно, на ее половине дома. Отец стал ко мне так же холоден, как к моей матери, а госпожа Рулан почти в открытую играла роль хозяйки дома — все еще притворяясь, будто она моя гувернантка. До какой же крайности может довести слепая страсть самого разумного человека? И чем больше нам льстят, чем больше расхваливают наши достоинства, которых уже больше нет, тем скорее мы забываем о достоинствах, которыми еще обладаем. Доказываете шестидесятилетнему, что он так же хороший силен, как в тридцать лет. Это же азбука самой грубой лести. Но чем грубее лесть, тем она действенней. Увы, нам, принцам, это давно знакомо. Да вам ли это не знать, монсеньор? В этом смысле вашего отца обманывали как короля. Но ваша мать, наверное, страдала невыразимо. И не столько за себя, сколько за меня, монсеньор. Потому что она думала о будущем. Она вообще была очень слабенькая, а теперь начала угасать и скоро серьезно заболела. И судьба сложилась так, что наш домашний врач Сорбье, которому мама так доверяла, умер, и она долго его оплакивала. У госпожи Рулан был свой врач и приятель, какой-то итальянец, весьма знаменитый, как она говорила. Отец, естественно, иногда обращался к нему, был доволен и порекомендовал его моей матери, которая, увы, согласилась. Он ее пользовал, когда она в последний раз за не могла. При этих словах глаза госпожи Дарвиль наполнились слезами. — Мне стыдно признаться в моей слабости, монсеньор, — продолжала она. — Но именно потому, что этого врача порекомендовала моему отцу, госпожа Рулан. Он вызывал у меня, хотя и без всякой причины, какое-то невольное подозрение. Я чего-то боялась, глядя, как моя мама доверяется этому, пусть ученому, но незнакомому доктору Полидури. — Что вы сказали? — вскричал Рудольф. — Что с вами, монсеньор? — удивленно спросила Клеманс, глядя на исказившееся лицо Рудольф. «Нет, быть не может», — пробормотал про себя принц. «Я наверняка ослышался. Вот уже пять-шесть лет назад мне говорили, что Полидори года два скрывается в Париже под чужим именем. Не его ли я вчера видел, этого шарлатана Брадаманти? И все-таки два имени? Какое совпадение!» Напомним читателю, что Полидори был тем самым ученым медиком, который вознамерился стать воспитателем Рудольф. Простите, несколько слов об этом докторе Полидори, сказал Рудольф маркизе Дарвиль, которая глядела на него с возрастающим удивлением. Сколько лет этому вашему итальянцу? Лет пятьдесят примерно. А каков он собой? Довольно мрачный. Никогда не забуду его глаз светло-зеленые, и его нос горбатый, как огромный клюв. — Он, точно он! — воскликнул Рудольф. — И вы думаете, мадам, что этот доктор полидури все еще живет в Париже? — Не знаю, он, сеньор. Примерно через год после новой женитьбы моего отца он покинул Париж. Одна из моих знакомых, которую в то время пользовал этот врач итальянец герцогиня де Люсенне. — Герцогиня де Люсене воскликнул Рудольф. — Да, монсеньор. А чем вы так удивлены? — Позвольте мне не отвечать вам. Но расскажите, что было в то время между герцогиней де Люсене и тем итальянцем? Знаю только, что после отъезда из Парижа он часто писал ей довольно остроумные письма, рассказывал о странах, где побывал, потому что он много путешествовал, а потом... Помню, месяц назад я как-то спросила герцогиню де Люсене о поридури, а она замялась и сказала, что давно о нем не слышала, что не знает, где он и что с ним сталось, и даже ходят слухи, что он умер. — Поразительно! — воскликнул Рудольф, сразу вспомнив о том, что герцогиня де Люсене приходила к шарлатану Брадаманти.